Девушка и смерть Сказка Один По деревне ехал царь с войны. Едет, черный злобый сердце точит, Слышит, за кустами бузины девушка хохочет. Грозно брови рыжие нахмуря, Царь ударил шпорами коня, Налетел на девушку, как буря, И кричит доспехами звеня. «Ты чего?» — кричит он злой и грубо. «Ты чего, девчонка, скалешь зубы?» Одержал враг, надо мной победу, вся моя дружина перебита. В плен попала половина свита, я домой, за новой ратью еду. Я твой царь, я в горе и обиде, каково мне глупый смех твой видеть? Кофточку оправя на груди, девушка ответила царю. Отойди, я с милым говорю, батюшка, ты лучше отойди. и Любишь, так уж тут не до царей, некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорее тонкой свечки в жарком божьем храме. Царь затрясся весь от дикой злости, приказал своей покорной свите, «Ну-ти-ка, в тюрьму девчонку бросьте, или лучше сразу удавите». Исказив угодливые рожи, бросились к девице, словно черти, конюхи, царевы и вельможи, предали девицу в руки смерти. 2. Смерть всегда злым демонам покорна, но в тот день она была не в духе, ведь весной любви и жизни зерна набухают даже в ней старухи. Скучно век возиться с тухлым мясом, Истреблять в нём разные болезни, Скучно мерить время смертным часом, Хочется пожить не бесполезней. Все преднеизбежные с нею встречи Ощущают только страх нелепый, Надоел ей ужас человечий Надоели похороны склепы. Занята неблагодарным делом, на земле и грязной, и недужный делает она его умело, люди же считают смерть ненужной. Ну, конечно, ей обидно это, злит ее людское наше стадо, и, озлясь, сживает смерть со света иногда не тех, кого бы надо. Полюбить бы сатану ей, что ли, Подышать бы в волю адским зноем, Зарыдать бы от любовной боли И вместе с огнекудрым сатаною. Три. Девушка стоит пред смертью, Смело грозного удара ожидая. Смерть бормочет, жертву пожалела. Ишь ты ведь какая молодая! Что ты нагрубила там царю, Я тебя за это умарю — Не сердись, — ответила девица, — за что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые милый под кустом зеленой бузины, да царяли мне в ту пору было, но ну, царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему царю, отойди, мол, батюшка отсюда, хорошо, как будто говорю, а гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться, видно, я умру, недолюбя. Смертушка, душой прошу тебя, дай ты мне еще поцеловаться. Странны были смерти речи эти, смерть об этом никогда не просит. Думает, чем буду жить на свете, есть ли люди целоваться бросят. И на вешнем солнце кости грея, смерть сказала, подманив змею, но «Ну, ступай, целуйся, да скорее, ночь твоя, а на заре убью». И на камень села, ожидает, А змея ей жалом косу лижет. Девушка отчасти рыдает, смерти ворчит. Иди скорей, иди же. Четыре. Вешним солнцем ласково согрета, Смерть разула стоптанные лапти, Прилегла на камень и уснула, Нехороший сон приснился смерти. Будто бы ее родитель Каин с правнуком своим Искариотом, дряхленькие оба лезут в гору, точно две змеи ползут тихонько. Господи, угрюмо стонет Каин, глядя в небо тусклыми глазами. Господи, вызывает злой Иуда, от земли отчей не поднимая. Над горою в облаке румяном возлежит Господь, читает книгу. Звездами написана та книга «Млечный путь» — один ее листочек. Наверху горы стоит архангел, снопик молнии в белой ручке держит. Говорит он путникам сурово «Прочь идите, вас Господь не примет». «Михаиле», — жалуется Каин, — «знаю я, велик мой грех пред миром, я родил убийцу светлой жизни, я отец проклятой подлой смерти». «Михаиле», — говорит Иуда, — «знаю, что я Каина грешнее, потому что предал подлой смерти, светлое, как солнце, Божье сердце». И взывают оба они в голос Михаиле, пусть Господь хоть слово скажет нам, хоть только пожалеет, ведь прощенье мы уже не молим, тихо отвечает им Архангел трижды говорил ему я это дважды ничего он не сказал мне в третий раз качнув главою умолвил знай доколе да смерть живою губит каину с иудой нет прощения пусть их тот простит я силам может побороть на веки силу смерти Тут братоубийца и предатель горестно завыли, зарыдали и, обнявшись, оба покатились в смрадное болото под горою. А в болоте бесятся, ликуя, упырики, киморы и черти и плюют на Каина с Иудой синими болотными огнями. 5. Смерть проснулась около полудня, смотрит, а девица не пришла. Смерть бормочет сонно, ишь ты блудня, видно, ночь-то коротка была. Сорвала подсолнух за плетнем, нюхает, любуется, как солнце, Золотит живым своим огнем лист осины в желтые червонцы. И на солнце, глядя, вдруг запела, тихо и гнусаво, как умело. Беспощадную рукой люди ближнего убьют и хоронят и поют со святыми упокой. Не пойму я ничего, деспот бьет людей и гонит, а издохнет и его с той же песенкой хоронит. Честный помер или вор с одинаковой тоской распевает грустный хор со святыми упокой. Дурака, скота или хама я убью моей рукой, но для всех поют упрямо со святыми упокой. 6. Спела песню, начинает злиться, уж прошло гораздо больше суток, а не возвращается девица. Это плохо, смерти не до шуток становясь все злее и жесточе, смерть было лапти и онучи и едва дождавшись лунные ночи в путь идет грозней осенней тучи Час прошла и видит, в перелеске, под расистой молодой орешней, на траве атласной в лунном блеске, девушка сидит, богини вешней. Как земля гола весною ранней, грудь ее обнажена бесстыдно, и на коже шелковистой ланьей звезды поцелуев ярко видны. Два соска, как звезды, красит грудь, И как звезды кротки смотрят очи в небеса На светлый млечный путь, на тропу синеволосой ночи. Под глазами голубые тени, точно рано губы влажно-алые, Положив ей голову в колени, дремлет парень, как олень усталый. Смерть глядит, и тихо пламя гнева гаснет в ее черепе пустом ты чего же это словно ева спряталась от бога за кустом точно небом лунно звездным телом милого от смерти за слоня отвечает ей девица смело погоди ка не ругай меня не шуми не испугай беднягу острую косою не звини я сейчас приду в могилу лягу а его подольше сохрани виновата не пришла я к сроку, думала до смерти недалеко, дай еще парнишку обниму, больно хорошо со мной ему. Да и он хорош, ты погляди, вон какие он оставил знаки на щеках моих и на груди, вишь, цветут, как огненные маки. Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась. Да, ты будто солнцем целовалась, но ведь у меня ты не одна, «Тысячи я убивать должна. Я ведь честно времени служу, дело много, а уж я стара, каждую минутой дорожу. Собирайся, девушка, пора. Девушка свое обнимет, милый, ни земли, ни неба больше нет, и душа полна нездешней силой, и горит в душе нездешний свет» нету больше страха пред судьбой и ни бога ни людей не надо как дитя с собою радость рада и любовь любуется с со собой смерть молчит задумчиво и строго и видит не прервать ей этой песни краше солнца нету в мире бога нет огня огня любви чудесней 7. Смерть молчит, а девушкины речи, завистья огнем ей кости плавят, в жары холод властно ее мечут, что же сердце смерти миру явит? Смерть не мать, но женщина, и в ней сердце тоже разума сильней. В темном сердце смерти есть ростки, жалости и гнева, и тоски. Тем, кого она полюбит крепче, кто ужален в душу злой тоскою, как она любовно ночью шепчет о великой радости покоя. — Что ж, — сказала смерть, — пусть будет чудо. Разрешаю я тебе, живи. Только я с тобою рядом буду и вечно буду около любви. С той поры любовь и смерть, как сестры, ходят неразлучно до сегодня. За любовью смерть с косою острой тащатся повсюду точно сегодня. Ходят околдованно сестрою и везде, на свадьбе и на тризне, неустанно, неуклонно строят радости любви и счастье жизни.